Глава 24 Начали с марионетки. Рашид оставался сзади, пока в течение часа Кена вёл подготовительную работу с Солоном волшем Даже востроглазая помощница Уолша Эври перестала обращать на него внимание во время брачной игры, которую ее босс вёл с Кенной. По профессиональному мнению Рашида, Олш имел все задатки идеального кандидата – молод, привязана приятная наружность Говорит без запинки, взгляд спокойный и чистый. Одежда без пятен от пищи. Благодаря аккуратной прическе, имевшей очаровательную манеру слегка растрепываться после нескольких минут разговора, Уолш выглядел естественно, без напряженности. Видимо, в этих вопросах прислушивался к совету специалистов. Честность из него прямо лезла наружу. Это единственное, на что способен человек с низким коэффициентом интеллекта. Столь замечательный, открытый взгляд, вследствие того, что глубже хрусталика и сетчатки, больше ничего нет. Однако глупость может оказаться главным преимуществом кандидата, до тех пор, пока он слушает умных людей. Как понял Рашид, в данном случае умным человеком была Эври. «Я поражен, узнав, что между нами так много общего», — сказал Олш, когда круговерть политических танцев поулеглась. «Например, у меня и мысли не возникало, что вы настолько прочувствовали этот подход к вопросу выплат». «Да, после такого разговора все наши аргументы друг против друга рассеялись как прах». Он для убедительности щелкнул в воздухе пальцами. Солонкена соорудил мягкую отеческую улыбку. «Недоразумение только и всего. Видите, что получается, когда двое честных людей побеседуют откровенно». «Получается хорошее дерьмо. Вот что выходит», – вмешалась в разговор Эври. Олш метнул на свою помощницу нервный взгляд. Он был готов зажать ей рот рукой, если она произнесет еще хоть слово в том же духе. «Отлично, клиент обработан». «Но при чем здесь мы?» – Эври пошла в атаку. «Каковы ваши предложения?» «Должны же быть предложения, иначе вы не стали бы напускать весь этот дым». «Если думаете, что Солон Олш...» Примет все всерьез и раскинет шатер в вашем лагере. Не знаю, что у вас на уме?» Кенна отработал этот выпад, глазом не моргнув. Еще очко в его пользу. Рашид все четче видел план. «Прямо в точку, как всегда, юная Эври», – осклабился Кенна. «Если позволите, господин Рашид поможет мне в разъяснении нашей позиции. Нельзя даже передать словами, насколько он заслуживает доверия». Эври сузила глаза, когда Рашид присоединился к игре. «Солан, Кенна и я изучили возможные пути. Все согласны, что нашему обществу нужны перемены. Тиран Елот просто не способен больше проводить реформы. Вида в том, что как не снимай колоду, верхней картой оказывается он. А это потому, что Уолш и Кена бьют друг друга. Разве я не прав?» Эври кивнула. На ее губах появилась тень улыбки. Рашид понял, что она означает. Необходимо взяткой перешибить взятку от Елода, а вдобавок и его предвыборные обещания. Итак, единственное, что предполагает Соланкена, это уйти со сцены и передать свою поддержку вам. Рашид кивнул головой в сторону ошалевшего Олша. Изумленное бормотание понеслось из трех ртов. Рашид вернул собрание в нужное русло и разъяснил подробности, Кена передает изрядный куш своих предвыборных денег Уолшу, которому надлежит проводить свою кампанию на высоких оборотах, расклеивать повсюду свои плакаты, активно выступать с предвыборными выступлениями. Но это лишь для виду. Действительно крупные суммы следует направить в те несколько сильных отделений, где имеется большое количество независимых избирателей, людей, держащихся до конца с тем, чтобы в результате получить наибольшие деньги. Тем временем Кенна должен вести борьбу вяло, и его поддержка начнет утекать. «За два дня до выборов», – продолжал Рашид, – Кенна выходит из игры, говорит, что на него нашло прозрение и так далее, что прозрение это вызвано убедительными речами его главного оппонента, Солона Олша, и затем передает свои голоса вам. «Сразу на этом не сошлись, о нет». Надо было обеспечить железные гарантии того, чтобы не произошло предательства в последнюю минуту. Договорились. Далее были улажены остальные неясности. Уолл становился тираном, а за это Кена должен был получить еще большее влияние. Эври ни слова не произнесла о зарплате. Ее больше интересовало пребывание у власти, находясь в тени трона тирана. «Всего этого недостаточно», сказала Эври. Даже если мы объединим силы, Елот будет иметь преимущество в голосах. Слишком много независимых. Допустим, мы как-нибудь преодолеем и это. Но Елот – броденосец непотопляемый. Он всегда окажется наверху, что бы мы ни делали, используя голоса мертвых. То, о чем упомянула Эври, было старым добрым обычаем, принятым на Дюсабле. Существовала даже такая шутка. что никто в действительности не умирает на совсем. Свидетельства о смерти сбрасывались в компьютерный банк Елода, и имена усопших фигурировали в избирательных списках. И если люди Елода видели, что счет идет не в его пользу, они подключали голоса мертвых. Или не мертвых, а живых, мигрировавших из Каиренса, которые также сохранялись в списках избирателей. Конечно, Елод не слишком откровенничал по этому поводу. Миллионы и миллионы несуществующих избирателей, это все же чересчур. Надо было создавать видимость, поэтому команда Елода внимательно следила за ходом голосования. Задача не трудная, благодаря нарочито устарелым методам регистрации голосов. Во-первых, каждая взрослая персона по закону обязана голосовать. Система отделений и взаимных выплат не могла бы работать, если бы каждый не участвовал в игре. Физически или хотя бы морально. Во-вторых, каждый избиратель регистрировал у Сола на свой выбор. На участке голосования приходили с паспортами, и по ним регистрировались избирательные бюллетени для проверки их последствий капитанами отделений. Как много для тайного голосования. В итоге избирателей буквально за уши тащили на участке, в отличие от большинства жителей остальных частей империи, которые голосовали на дому по компьютерной сети. Такая система открывала перед главным вором типа Елода множество любопытнейших путей для надувательства. «Как нам этого избежать?» – спросила Эври. «Решим», – твердо заявил Рашид. «Конечно, довольно сложно, зато делает игру интересней. Но нам следует некоторое время держать наши намерения в тайне, если вы не возражаете». «Никто не возражал». Рисковал Кена. Эври знала, что никто не будет сердиться на Олша. Тот ведь всего лишь пустышка, манекен. Сделка совершилась. Рашид взялся за следующее. Проблему. Елат олицетворял с собой статус-кво. Кенна работу для масс, а у Олш ничего, кроме пустых слов. Требовалась проблема. У Рашида был задуман трюк гринга. Никто из присутствующих, кроме него, не знал происхождения слова. но понимал, что оно значит. Нападая на кого-то, находящегося извне, большого и далекого от вас, можно списывать на него все беды и обвинять во всех грехах, не рискуя получить достойный ответ. Таким образом, объектом нападок Уолша, его проблемой стал тайный совет. По вине совета после смерти императора началась повсеместная неразбериха. По вине совета разразился кризис с горючим, приведших столь трудным временам. Елот будет вынужден встать на защиту Совета. Если он этого не сделает, всемогущий Имперский Совет измолотит его в прах. Когда Рашид изложил свою идею Кения перед встречей с соперником, тот так разволновался, что задумал отказаться от сделки с Олшем и запустить под этим флагом свою собственную компанию. Рашид остудил его пыл, указав, что, поскольку Кена имеет весьма высокий пост, Президента Совета Солонов. «Тайный совет будет чрезвычайно раздражен его атакой. Им совсем не нужно внимания такого рода», – строго предупредил Рашид. Эта мысль заставила самого Рашида почувствовать себя как-то неуютно, хотя снова он не мог понять почему. «Пусть это делает марионетка», – говорил Рашид. «Они решат, что он просто хватается за Соломинку, так как не видит способов победить». «Им будет наплевать, что там болтает пустышка, и они проворонят всю ситуацию». Объяснять затею Олшо не было необходимости. Эври все поняла, и этого было достаточно. Кенна находился в приподнятом состоянии духа, когда они уходили из бара. Все было на мази. Рашиду хотелось, чтобы Кенна сохранил хорошее настроение, поэтому он стал расхваливать данное ими представление. Трюк, который вы только что провернули, изобретение мастера», – сказал Рашид. «Он называется Ростомас». «А что это означает?» – поднял брови Кенна. «Это значит, что теперь все дураки в этом городе на нашей стороне». Кена смеялся на всем пути до штаб-квартиры.